Глава 30. Хотела спросить, как ты думаешь, смогу я на выходные домой слетать, когда моя сестра родит? Это будет где-то на четвертой неделе съемок. Я набрала это СМС Сильвии, но еще не отправила. Я уже пропускала вечеринку по поводу родов у сестры на этих выходных. Честно говоря, меня не слишком манила перспектива сидеть среди счастливых в браке женщин и слушать, как они воркуют над комбинезончиками и мягкими игрушками. Но присутствовать при том, как Карен станет матерью... Роды должны были индуцировать, что бы уж это ни значило, в конце сентября. И я понимала, как важен будет для нее этот день, пусть даже мы в последнее время не часто разговаривали. Я зависла над своим Блэкбери, раздумывая над тем, в какое время дня было бы лучше всего отправить Сильвии это сообщение. Была среда. Пять часов вечера. В Нью-Йорке восемь часов. Не хотелось отвлекать ее от ужина. И тут выскочила очередное смс от Сильвии. Рэйчел меня с ума сводит. Никогда не заводи дочь подростка. Жаль, что я не на съемках в Лос-Анджелесе. Как там у вас дела? Я стерла только что написанное смс. Несколько дней подождет. Да, все хорошо. Я помедлила. Чуть раньше на этой неделе их югом не нагрубил. Резко зло отреагировал на какую-то ерунду. Я всего лишь попросила его напомнить Зандеру, когда они вечером встретятся за ужином, что нужно одобрить несколько рекламных фотографий. А чего самой это Зандеру не напомнить? Ты вообще-то его продюсера. Это была странная реакция. Она вся выдавала накипевшую на душе неприязнь. Я объяснила ее стрессом. Первая неделя съемок, как-никак. Я решила не говорить об этом Сильвии и стала печатать дальше. Сегодня закончили вовремя, съемочная группа вроде довольна. Все идет своим чередом. И на тот момент, за вычетом случая с Хьюго, все так и шло.